Воришка Неподвижная темная фигура смотрителя маяка четко вырисовывалась на фоне узкого окна. «Дома», — облегченно подумал я и уверенно пошел вперед. Приближался я к маяку, окутанному темнотой и оттого казавшемуся дымчато-синим, уже почти бегом. Тяжелая железная дверь, испещренная замысловатыми кованными узорами и заклепками, со скрежетом отворилась, немедленно пробудив моего друга где-то наверху от созерцательного транса. Пока я преодолевал узкие ступени, закрученные спиралью лестницы, навстречу мне раздался хриплый голос. — Ты сегодня без мешка. Плетишь на ковре-самолете? «Так не полнолуние же!» — миролюбиво отозвался я, поднявшись и ступив, наконец, на твердый пол круглой комнатки. «Я так, поболтать!» «Ну что ж, ты уже здесь!» — не слишком гостеприимно проворчал смотритель. Впрочем, он тут же исправился, протянув мне кружку дымящегося чая. «Как раз заварил! С ромашкой и чабрецом!» «То, что надо! Мне не помешает успокоиться!» Нервно хихикнул я. Он вопросительно посмотрел на меня, и я понял, что откладывать объяснение в долгий ящик не получится. Потому я поскорее опустил пятую точку в дружеские объятия мягкого продавленного кресла, небрежно прикрытого серым, как шкуры дикого волка, шерстяным покрывалом, хлебнул чаю и перешел прямо к сути. «Понимаешь, какое дело?» Я здесь уже в какой раз? И все безрезультатно. Которую ночь полнолуние проходит впустую. Пыли все время недостаточно. В последний раз совсем чуть-чуть не хватило. Я очень старался, чтобы в голосе не сквозило отчаяние. Но, видимо, был на пределе. Так, мгновенно собрался мой приятель и деловито засновал по своему логову в поисках Очевидно, какого-то решения или подсказки. В конце концов, он бросил это неблагодарное занятие и плюхнулся в кресло, жестом пригласив меня последовать его примеру. Я продолжил свое печальное повествование. Видишь ли, в прошлый раз я намеренно пропустил одно рождение Луны, чтобы набрать побольше звездных песчин. Специально проверил накануне, мешок был полон до краев. Я поймал себя на том, что стыдливо отвожу взгляд. И снова не хватило, понимаешь? А.М. утверждал, что объема мешка достаточно, чтобы смастерить полноценную лунную дорожку. Это непостижимо. Я даже будто бы начал заламывать руки в отчаянии. Мой собеседник весь превратился в слух, очевидно осознав серьезность проблемы. Он подался вперед всем телом, отчего старое кожаное кресло недовольно скрипнуло под ним, а по сохшемуся дощатому полу прокатилось крошечное эхо. Вывод неутешительный. Кто-то таскает мою пыль, причем делает это незаметно, небольшими порциями, чтобы я не придавал этому значения. Но зачем? И почему понемногу? Я не знаю никого в этом городе, кто хотел бы мне навредить. Да и потом, только ты один в курсе, для чего нужна звездная пыль. Значит, этот кто-то таскает ее для себя, для личного пользования. «А что, ее разве можно еще как-то использовать?» усмехнулся смотритель, набивая трубку. «Да в том-то и дело, что нет». Анна как-то интересовалась, нельзя ли взять немного в качестве удобрения для дерева Габриэля. Мол, каштан как-то погрустнел, и она теряет связь, я ей отсыпал чуть-чуть на пробу. Вроде помогло, и она больше не приходила, да и не стала бы она втихаря таскать. Еще знаю, что если добавить немного пыли в воду и умыться, то никакой волшебный крем не нужен. Но я не знаю никого в городе, кто так боялся бы стареть. Какой смысл противиться изменениям внешности, ведь каждая морщинка – это часть нашей истории, напоминание о пережитом опыте. И, к слову, в лавочке полно артефактов, которые и без пыли помогают решить этот вопрос. Туристы не дадут соврать, вот их обычно эти безделушки весьма интересуют. В общем, я в растерянности. Ну, а сны? А что сны? И снова же твоя пыль делается. Может, кто-то хочет от кошмаров избавиться или еще чего. Ну, там, не знаю, подушку набить себе для лечения бессонницы. Смотритель прищурился и смачно втянул терпкий фруктовый дымок. Хотя, для подушки нужно было бы сразу много, во-первых. Да и не помогает это. Сонный гном в таких случаях безотказно работает. Все это знают. Нет, здесь что-то другое. Осененный внезапной догадкой я вскочил с места, чуть не сбив локтем со стола керосиновую лампу. «Кажется, я знаю, кто это может быть. Надо проверить предположение, но придется вытащить тебя из твоего уютного гнездышка. Мне нужен свидетель». «Эх, чего только для друга не сделаешь!» Мой приятель нехотя поднялся с насиженного места и начал собираться. Засучил рукава и деловито начал запихивать в свой бездонный рюкзак рыболовную сеть и веревку. Схватил с кухонного стола сладкие сухари, а ну как подойдут для приманки предполагаемого воришки. Натянул потертые остроносые сапоги. Обернул вокруг шеи гигантский полосатый шарф, чтобы защититься от ветра. Он так редко выходил из своего убежища, что каждый раз готовился к любым капризам погоды. Завершила сборы неизменная бутылка умбургского эля из старых запасов. «Арбалет берем? Вдруг опасное какое существо?» «Да нет», — облегченно рассмеялся я, — «он безобидный. Идем». Мы покинули маяк и лицом к лицу встретились с черной бескрайностью ночи. Хлебные крошки звезд отражались в спокойной водной глади, и казалось, будто небо и вверху, и под нами. Эта невероятная картинка напомнила мне о том, что у меня недостаточно звездной пыли, и я пошел сквозь нее, стиснув зубы и недовольно ворча. Смотритель едва поспевал за мной, пыхтя со своим рюкзаком. Через некоторое время маяк остался далеко позади, и нам пришлось двигаться дальше в потемках, окольными тропами, дабы не привлекать внимание неспящих горожан и случайных туристов. Вскоре мы вышли на безлюдную набережную, где дымчатые синие тени перемежались с тусклым светом фонарей. И преодолев ее всего за несколько минут, оказались неподалеку от моей хижины. «Готовим засаду?» – вопросительно взглянул на меня Смотрите. Я коротко кивнул. Все-то он понимает. Мы спрятались в кустах, и мой приятель полез в рюкзак за припасами. Я жестом остановил его и шепотом произнес. «Подожди! Ловить мы никого не будем. Просто посмотрим». Смотритель пожал плечами и все же досталось за рюкзака две бутылки Эля, одну из которых протянул мне, и мы начали ждать. Нам повезло. Уже спустя полбутылки я заприметил в темноте легкое шевеление у окна. Черт! Неужели меня погубила привычка впускать в свой дом прохладный ночной воздух? Тем временем темная фигурка, возникшая из кустов, ловко и бесшумно запрыгнула на подоконник и оказалась внутри. Слава всем лунам! Из нашего укрытия хижина отлично просматривалась, и мы отчетливо видели, что происходит внутри. Ничего не подозревающий воришка боязливо огляделся и направился к мешку, заботливо поставленному мной прямо на прилавок. Маленькая рука потянулась к кожаному шнурку, и развязала мешок. А в другой немедленно возникла лопаточка, припасенная явно для этой цели. Я с горечью наблюдал за тем, как драгоценная пыль перемещается из мешка в небольшой бумажный кулек, который похититель смастерил из уличной афиши. Ну, хоть немного берет и на этот раз». Тишину ночи разрезал короткий свист моего напарника, и от неожиданности незваный гость выронил свою добычу. Силуэт его трогнул, и в испуге он начал покидать место преступления, рванув обратно к подоконнику. На мгновение лунный свет залетел прямо в окно, обнажив лицо воришки и подтвердив мою догадку. Прибывая в сильном волнении, я все же облегченно вздохнул. Ничего сверхъестественного. Мой спутник нетерпеливо взглянул на меня. «Все в порядке», — успокоил я его. «Идем». «Мы что, так его и отпустим? Ты его знаешь?» «Да, не волнуйся. Он завтра сам придет. Спасибо тебе. Но залезать тоже придется через окно, а то он нас заметит». С этими словами я тихонько поднялся и направился к хижине. Смотритель последовал моему примеру, и уже вскоре мы сидели в моем уютном логове, попивая травяной чай, где уже ничего не выдавало недавнего присутствия постороннего. Говорить не хотелось. Люблю такие моменты, когда можно просто помолчать обо всем со своими. А завтра будет новый день. И там уже разберемся.